Всё это время я изредка видел Диону за завтраком. К обеду и ужину я не выходил, и вышкаленная прислуга доставляла мне еду прямо на рабочее место. Из утренних разговоров я знал, что она опекает какую-то церковку в нескольких километрах от имения и что состояние Леры за это время ухудшилось. Однажды утром, когда я уже собирался, едва прикоснувшись губами к ее руке, выскользнуть из-за стола, Диона легонько удержала меня за рукав. «Прошу вас, не исчезайте. Мне нужно поговорить с вами». После завтрака Диона вышла ко мне, одетая для прогулки. В руке она держала большую и, видимо, довольно тяжелую корзину. «Прошу вас, Кирлихин, проводите меня». Я не посмел отказать и, вынув корзину из нежных рук, направился за ней. Видимо, ей хотелось сохранить нашу прогулку в тайне и мы покинули имение по узкой полосе вдоль берега, где кончался высокий зубастый забор. Раза два она обернулась и улыбнулась мне лукаво и ободряюще. Ее походка и поворот головы чем-то неуловимым напомнили мне наю а может быть это было дыхание истинной женственности разлитое в мире все красивые женщины похожи одна на другую а все некрасивые уродливы по своему путь к гармонии один а вот ответвлений Множество. Примерно такая чушь лезла мне в голову. День был теплый, прозрачный и по-осеннему тихий. Дорожка петляла среди сосен и была густо усыпана шишками и иглами.